Но когда Гродского привезли в Батурин, чтобы там казнить его смертью, то Гетман, побивший челом за царскую милость, объявил, что он не может казнить Гродского без да и не желает его смерти, а гораздо лучше возить его по всем малороссийским городам и показывать народу для совершенной ему Гетману, старшине и всему войску Запорожскому очистки». Но в Москве смотрели иначе. К Мазепе был послан указ. Черница Соломонка, государственного изменника и замутителя, во время съезду старшины в Батурин казнить смертью, а по городам не возить, потому что о его воровстве известно всем». Когда старшина собралась, Мазепа повелел генеральному писарю Кочубею прочесть пред нею московский розыск Гродского и показать его воровские письма и поддельные печати. Старшины и полковники, посмотря на письма и печати, сказали, что это дело ни одного вора Соломонг, ясно, что он призван и научен другими злыми людьми. Гетман сказал им, чтоб они поставили перед себя преступника и расспросили, не было ли другого предводителя с ним в этом злом деле. Гроцкий был приведен пред старшину и говорил, склятывая свои прежние речи, что кроме Мишки Васильева других советников с ним не было, а если были, то он и в Москве бы при них рассказал и таких жестоких пыток и огня не терпел. Седьмого октября Гродского казнили, и у казни он сказал прежние же речь Мазепа был недоволен, что Соломонка казнили смертью, а Михаилу Годятского только сослали в Сибирь. «Следовало бы казнить смертью и Мишку без пощады», — писал он царям, потому что Соломонка перед казнью показал на Мишку, как на человека, который его подучил на злобу. «Да будет монаршая воля» но мы просим покорнейше сына мишкина не отпускать суда на украину потому что дерево злое плод злой творит гетманское желание насчет годяцкого исполнить было нельзя ибо вот что говорит современное известие пытан черкасский полковник михаил годяцкий в государственном деле с пытки он ни в чем не винился очистился кровью и сослан в ссылку. Петрик в своих возмутительных грамотах указывал на две тягости для малороссиян, за которые обвинял московское правительство — на аренду или винный откуп и на обычай жаловать населенные земли чиновниками, которые притесняют своих подданных. В Москве обратили на это внимание и послали сказать Гетману, чтобы он подумал хорошенько, нельзя ли отстранить оба обвинения? Мазепа отвечал, «Аренда здесь, в малороссийских городах, не так налогами своими тяжела, как самым именем из давних времен ненавистна. Надо б надумать от того, что при польской державе жиды ею владели и много вымышленных отягощений делали». Мы, посоветовавшись со старшиною и полковниками, разослали по всем полкам и городам универсалы, в которых прежде всего увещеваем, чтобы старшина наблюдала за арендою, не позволяя обижать людей. То есть каждому человеку позволено было бы выкурить дома вина или купить где-нибудь в другом месте, кроме арендовых шинков на свадьбу и на крестины. Также разошлем универсалы с обнадеживанием народа, что Гетман со старшиною ищет способов отменить аренду, а вместо нее найти какие-нибудь другие средства, достать денег на войсковые расходы. Пусть и весь народ, старшие и меньшие, посоветуются между собою и дадут нам знать, как им лучше. Платить ли вместо аренды новую подать народам или наложить пошлину, «Со всяких шинков. Касательно маятностей мы так рассудили со старшиною, которые особы в войске и народе считаются к службе негодными, а в силу наших универсалов владеют маятностями, у тех маятности отнять». У тех же, которые владеют маятностями по царским грамотам, отнять маятности не смеем, ибо это значило бы нарушение монаршеской воли. Об этом просим милостивого указа и докладываем. Запорожцы не раз давали нам знать, и теперь через посланца нашего объявили, что маятности от меньших особ были отобраны. Не так не любая аренда, как это владение маятностями, и если мы их не отберем, то между народом встанет смута. Мы уже давно разослали повсюду универсал, чтоб никто из владельцев не смел в пожалованных ему селах отягощать жителей большими работами и поборами и делать им какие бы то ни было обиды, чтобы на владельцев притеснителей крестьяне подавали нам челобитие, по которым будет непременно расправа. Новая мера отобрания маятностей прежде всего приложена была к Леонтию Полубодку. Миргородский полковник Данила Апостол донес, что когда Мазепа был в Москве, то сын Полубодка говорил ему апостолу о враждебных намерениях Михайла Годятского. «Если, — писал Мазепа, — молодой Полубодок знал о замыслах годяцкого то должен был знать и о замыслах Соломона». Должен был знать об этом и отец его, тем более, что старик, находясь на полковничестве в Переяславском, промышлял о гетманстве. Вследствие этого полубодки отец и сын были посажены под караул и маятности отобраны. В то время, когда Мазепа преследовал своих внутренних врагов, на западном берегу полей, все более и более приобретал славы в неутомимой борьбе с татарами. Тяжел пришелся он к Крыму. Там сравнивали его с Серком и подсылали к нему с предложениями, что хан сделает его лучше Хмельницкого, если только он перейдет на татарскую сторону. Положение Полея действительно стало похоже теперь на положение Хмельницкого. В польской стороне он оставаться не хотел, потому что казак не мог ужиться в ладу с панами. Бил челом великим государем, но те не принимали, боясь нарушить мирный договор с Польшей. Как и с той же боязни не принимал Хмельницкого, отец их. Но Хмельницкий стал пугать Москву тем, что если не примет его православный царь, то он поддастся бусурманам. И Полей теперь, вследствие присылки из Крыма, получил возможность грозить тем же. При личном свидании с Мазепою в Барышевке он сказал ему, чтоб великие государи приняли его без отлагательства, а если он на их службу не надобен, то пусть ему об этом объявят прямо, и он сыщет себе место, и татары его к себе примут».